«Девушка! Девушка! С вами все в порядке?» Послышался в паре метров встревоженный мужской голос. Я удивленно подняла взгляд и увидела мужчину лет сорока, который смотрел на меня с искренним волнением во взоре. «Девушкой меня уже давно не называли», — призналась, покачав головой. И да, со мной все в порядке. Немного прихватила спину. Пять минут назад я присела на скамейку в парке, несмотря на то, что с неба снег сыпал крупными хлопьями, и лавка была больше похожа на большой сугроб. Но иначе моя поясница грозила провернуть тот трюк, с которым я уже не раз сталкивалась до этого, а именно уложить меня в постель дня на три, потому что я бы ее сорвала. И если раньше я просто ложилась и отлеживалась, то теперь такой роскоши позволить себе не могла. У меня попросту не осталось того человека, на которого я могла бы положиться, чтобы он помогал мне, пока я не в силах себя обслужить. «Вы далеко живете? Может быть, стоит кому-то позвонить?» Продолжил расспросы мужчина, потом спохватился. «Простите, что лезу не в свое дело, но просто не могу себе позволить вас оставить здесь одну». Он довольно старомодно изъяснялся, что навело меня на мысль, будто это какой-нибудь военный. Уж не знаю, почему я так подумала, но в голову пришла именно эта профессия. «Я сама дойду, но мне нужно немного посидеть», — ответила я, начиная испытывать неудобство перед этим рыцарем, который решил спасти девушку в окутанном снегопадом парке. «А вдруг это никакой не военный, а какой-нибудь маньяк?» Такое ведь тоже может быть, не так ли? Ну а что, ходит, бродит такой вот себе безымянный мужик в безлюдных парках и выслеживает жертву? Егор, представился он, устроившись рядом. Егор Андреев, и разрешите побыть с вами, пока вам не станет лучше? Нет, никакой это не маньяк, больше и впрямь похож на военного, что мой новый знакомый и подтвердил, добавив. Не переживайте, девушка. «Я вас не обижу. У нас на службе так не принято». Я с интересом повернулась к нему. Он сидел рядом с таким видом и выправкой, как будто был готов в любой момент броситься на мою защиту. Но охранять меня было не от кого. Разве что только от снежной тучи, которая накрыла не столько город, сколько этот небольшой парк. «Хорошо, не буду переживать», — заверила я его. «С вами и впрямь не так страшно остаться здесь и превратиться в сугроб». Он кивнул и, немного помолчав, спросил, «А как я могу к вам обращаться? Или предпочтете, чтобы я звал вас девушкой?» Я улыбнулась, пересев так, чтобы минимизировать напряжение в больной пояснице. Тревога о том, что эти ощущения могут быть связаны с угрозой беременности, постепенно стали охватывать меня так, что я мысленно уже набирала номер Эммы. Она и без того очень много времени посвятила моим проблемам. Но если речь пойдет о безопасности ребенка, я не стану думать, удобно ли будет звонить подруге или нет. Меня зовут Юлия. И сейчас у меня огромная дилемма. Я беременна. У меня не осталось рядом никого. И я очень сильно надеюсь, что болит действительно поясница, а не «я осеклась» потому что говорить вслух страшные вещи совершенно не хотелось. И сразу, как только я повесила в воздухе красноречивую паузу, Егор вскочил и посмотрел на меня с укором. «Что же вы молчали раньше?» – покачал он головой. «Я немедленно звоню в скорую помощь. Останавливать Андреева я, разумеется, не стала. Скорая – значит, скорая. Это даже лучше. Осмотрят и выдадут диагноз в лучшем виде» а может и вовсе, оставит и пролечат, что только на пользу и мне, и ребенку. «Да вы не просто военный, вы спасатель», проговорила я, когда Егор выполнил обещанное и сообщил, что врачи приедут совсем скоро. «А я и есть спасатель», ответил он, едва улыбнувшись. Я не удержалась от широкой ответной улыбки. Это действительно оказалась боль в пояснице, и ничего криминального врачи у меня не нашли. Эмма все же переполошилась и примчалась в клинику. Хотя я и просила ее этого не делать, потому что Егор был рядом и собирался оставаться возле меня, пока я не окажусь дома. Андреев и стал моим провожатым, когда меня отпустили после осмотра, а я пообещала врачу, что буду вести себя смирно и отправлюсь на постельный режим. «Я позвоню тебе завтра. Можно?» Спросил Егор, который удивительно быстро и органично перешел на «ты», как будто это было самой правильной вещью на свете. «Конечно, можно», – кивнула я. Мы добрались до моей квартиры, и я как раз собралась просто поваляться и отдохнуть оставшуюся часть вечера. На сегодня все дела были завершены, а на последующие дня три я взяла выходные. Буду лежать в кровати, отсыпаться и есть вкусняшки. Тогда до завтра, Юля. Попрощался Егор и уехал. Я же заперла за собой дверь на все замки и выдохнула. Но даже пальто снять не успела, когда мне на телефон поступил звонок от Эдика. Муж как уехал тогда со своим барахлом, так в зоне видимости и не возникал, так что его проявление было воспринято мною в штыки. Хотя я все же решила взять трубку. Вдруг ему действительно есть что мне сказать. «Ты совсем с катушек слетела, дура набитая? Я тебя засужу, слышишь, тварь? Ты чуть не убила мою жену и ребенка!» Завопил Журавлев динамик, стоило только мне ответить. «Ты что подсыпала в этот чертов чай?» «Что?» «Отвечай немедля!» «Я тебя из затоси просто уничтожу и молись, чтобы мой сын выжил!» Он выкрикивал эти ругательства и угрозы, А я стояла, ничего не понимая. Какой чай? Какие катушки, с которых я слетела? О чем вообще этот человек? Эдик, ты белины объелся? Что за ахинея? Ты в курсе, что у нас за угрозы тоже есть статья? Класть трубку сразу я не стала. Решила выяснить все детали, чтобы иметь представление о том, что там умудрился себе нафантазировать этот придурок. Ты что-то подсыпала в чай, а я, идиот, заварил его Тоси. Она родила чуть ли не за час, и наш сын едва жив. До меня стало доходить. Когда Антонина приехала ко мне, чтобы якобы собрать вещи Эдика, она явилась не просто так. У нее с собой было угощение, чтобы поподчивать меня им и лишить ребенка. И когда мы с Эммой собирали шмотки Журавлева, Я просто отдала все, что принадлежало этому полуумному Эду, и он забрал еще и чай, где находились какие-то непонятные элементы для того, чтобы я скинула малыша». «Да, Эдик, ты действительно идиот», — констатировала в ответ, «хотя бы потому, что подумал, будто я такая подлая. А на самом деле тебе стоило вспомнить поговорку «Не плюй в колодец». «Вдруг из него напиться придется. Вот твоя Тося и напилась. Своих же чаев, Так что претензии ей и предъявляй, идиот!» Повторила я уже сказанное, после чего просто положила трубку. «Приедет разбираться? Пусть. Не пущу его домой даже под страхом смерти. А если начнет выламывать дверь, натравлю полицию. Она, конечно, поможет вряд ли, но хоть нервы мужу потреплю». Но какова же Тося, и как же меня Господь отвел от того, чтобы попробовать ее травки? Гадкая, мстительная и не такая уж и простая деревенская баба. Все же заставив себя выключить все мысли, которые не относились ко мне и моей отдельной ото всех жизни, я стащила одежду и, приняв душ, улеглась в постель. «Забыл сказать». Если вдруг что-то случится, не дай бог, сразу звони. Прочла я от спасателя сообщение, которое он прислал мне под занавес этого дня. И подумала, если полиция не справится, вызову Егора. А на душе сразу стало гораздо спокойнее.